Блюститель порядка, глава 19, стихи с 35 по 40. Высшее, что могла вырастить дохристианская культура, это блюстительство порядка, разумности, естественных отношений, норм закона. Римское право – величайшее достижение древнего человека, не дошедшего до царства благодати еще не знающего и богооткровенного закона. Оно целиком остается и в наши дни для людей, которые еще в младенчестве духовном и в одной только государственности пребывают. Их усмиряет и направляет власть гражданских законов и естественных аргументов. Человечество в государственности своей живет в царстве незримой благодати закона, пред дверями таинственного закона благодати.